«Довольно», — сказал Хейвард. Он боялся, как бы ничего не подозревавшие сестры не поняли причины остановки маленького отряда. «Дело сделано. И хотя было бы лучше, если бы не произошло ничего подобного, но сделанного не переменишь. Однако мы, очевидно, находимся на линии вражеских часовых». «Да», — произнес очнувшись от раздумья соколиный глаз, — «Действительно, не стоит больше думать о случившемся». «Да-да, как видно, кругом форта собралось много французов, и нам предстоит нелегкая задача». «К тому же у нас немного времени», — прибавил Хейвард, подняв глаза на туманные облака, которые скрывали заходившую луну. «Да, немного», — повторил разведчик, — «но мы можем проскользнуть в форт», Двумя способами. Скажите скорее как, ведь время не ждет. Первый способ следующий. Девушки должны сойти с лошадей и отпустить животных на волю. Мы пошлем вперед магикан, и тогда нам, быть может, удастся пробиться через линию неприятельских часовых и войти в форт по телам убитых французов. Нет-нет, перебил его Хейвард. Солдат? Ещё мог бы прорваться таким образом, но с нашими спутницами об этом нельзя и думать. — Действительно, это был бы слишком кровавый и тернистый путь для их ног, — согласился разведчик. — Однако из уважения к собственному мужеству я считал себя обязанным упомянуть о нём. Значит, нам придётся повернуть и миновать линию французских укреплений, потом сделать крутой поворот к западу и войти в горы. Там я скрою вас так, что проклятые наемники Манкальма в течение многих месяцев не отыщут наших следов. Пусть так и будет, и чем скорее, тем лучше. Дальнейших рассуждений не потребовалось. Соколиный глаз сказал только «Идите за мною» и двинулся обратно по тому пути, который привел путников к такому опасному положению. Они были осторожны. Их ноги ступали бесшумно, ведь каждую минуту они могли встретить патруль или пикет французов, залегший в засаде. Снова миновав пруд, Хейвард и разведчик искоса посмотрели на его страшные унылые воды. Напрасный их взгляд отыскивал тело того, кто недавно расхаживал по молчаливым берегам. Только слабая рябь доказала им, что вода еще не совсем улеглась после кровавого дела. Соколиный глаз изменил направление и пошел к горам, составлявшим западную границу узкой неизменности. Теперь он быстрыми шагами вел своих спутников, стараясь держаться в тени высоких зубчатых вершин. Путь сделался труднее. Приходилось идти по неровной почве, покрытой камнями, пересеченной рвами, и маленький отряд стал двигаться медленнее. С обеих сторон высились обнажённые чёрные горы, внушая путникам сознание безопасности. Наконец, отряд начал медленно подниматься по крутой дорожке, извивавшейся между камнями и редкими деревьями. По мере того, как путники поднимались в гору, густой туман, обыкновенно предшествующий появлению дневного света, начал рассеиваться. Выйдя из-под ветвей чахлых деревьев, цеплявшихся за обнаженные склоны гор и ступив на плоскую мшистую скалу, путники увидели, что заря занималась над вершинами зеленых сосен, покрывавших гору на противоположном берегу Хорикена. Разведчик предложил Кори и Алисе сойти с лошадей, разнуздал наргонзетов, снял с усталых животных седла и предоставил им отыскивать себе скудную пищу, щипать листья кустов и тощую траву. «Идите», — сказал он коням, — «постарайтесь отыскать себе пропитание там, где вам его даст природа, да смотрите, не попадитесь в зубы хищных волков, которые бродят в этих горах». «Но разве нам больше не нужны лошади?» — спросил Хейвард. «Смотрите и судите сами», — сказал разведчик, подходя к к восточному краю горы и знаком, предлагая всем последовать его примеру. Если бы можно было так же отчетливо видеть сердца людей, как лагерь Манкальма с этого места, мало бы осталось лицемеров, и хитрость мингов потеряла бы силу. Подойдя к обрыву, путники сразу оценили, насколько были справедливы слова разведчика, и поняли почему привел он их на вершину этой горы. Она поднималась примерно на тысячу футов и представляла собой высокий конус, один из отрогов горной цепи, которая на много миль тянулась по западному берегу озера, встречаясь с другими громадами по ту сторону Хорикина. Вся южная часть Хорикина лежала теперь перед путниками, как на ладони. На самом берегу озера Ближе к его западному краю виднелись длинные земляные валы и низкие строения крепости Уильям Генри. Волны омывали фундамент двух невысоких бастионов, а глубокий ров и большое болото охраняли остальные стороны и углы форта. Вокруг укрепления лес был вырублен, но все остальные части пейзажа природа окутала зеленым покровом, за исключением тех мест, где прозрачные воды ласкали глаз и грозные скалы поднимали свои обнаженные головы. Под крепостной линией стояли часовые. За стенами путники увидели солдат, еще дремавших после бессонной ночи. На юго-востоке, в непосредственном соседстве с фортом, простирался защищенный траншеями лагерь. Он был расположен на скалистой возвышенности, которая представляла гораздо более удобное место для крепости. «Соколиный глаз» указал своим путникам тот отряд, который покинул форт Гудзон одновременно с майором. Немного южнее из леса поднимались темные клубы дыма. По-видимому, там засели значительные силы врага. Однако молодого офицера больше всего занимало то, что он видел на западном берегу озера. На полосе земли, которая ему казалась слишком узкой для большого отряда, но в сущности занимала несколько сотен ярдов, простираясь от Хорикина в сторону подножия гор, белели палатки большого лагеря. Батареи выдвинулись вперед, и как раз в то время, когда путники смотрели на эту картину, расстилавшуюся как карта под их ногами, «Грохот артиллерии». Долетел из долины и пронесся вдоль восточных гор, пробуждая в скалах громовые отклики. «Утренние лучи только что коснулись их там, внизу», — спокойный, как бы в раздумье сказал разведчик. И часовые вздумали разбудить спящих звуком пушки. «Мы опоздали на несколько часов. Манкальм уже наполнил леса своими проклятыми ракетами. «Действительно, крепость обложена», — ответил Дункан. «Но разве нельзя придумать способ пробраться в форт? Лучше попасть в плен в стенах форта, чем снова очутиться в руках индейцев». «Посмотрите!» — воскликнул разведчик, невольно заставив Кору обратить внимание на ту часть форта, в которой стоял дом ее отца. «Смотрите, как от выстрела полетели камни комендантского дома!» «Французы разрушат его быстрее, чем он был построен, хотя здание прочное, стены его толстые». «Хейвард, мне невыносимо тяжело, что мой отец находится в опасности, и я не могу разделить ее». С волнением сказала бесстрашная кора. «Пойдемте к Монкальму, попросим его дать мне пропуск. Он не осмелится отказать в этой милости дочери». «Вряд ли вы подойдете к шатру француза, сохранив волосы на голове», — откровенно сказал разведчик. «Вот если бы у меня была хоть одна из тысячи лодок, которые без пользы стоят там, вдоль берега, мы еще могли бы пробраться в неприятельский лагерь». «Но смотрите, скоро стрельба прекратится, надвигается туман, который превратит день в ночь» и сделает индийскую стрелу опаснее превосходнейшей пушки. Если вы достаточно сильны, чтобы идти вслед за мной, я двинусь вперед. Ведь я жажду войти в форт Уильям Генри, хотя бы ради того, чтобы рассеять этих собак-мингов, которые, как я вижу, прячутся на опушке березового перелеска».